Шестое. Утром я засел за избранное основательно. Первая статья называлась «Рембрандт Гарменс ван Рейн». Впервые она вышла в шестом номере журнала «Искусство» за 1936 год. 61 год назад. Портрет живописца на фоне его времени. Короткие предложения, точные слова – Дед всегда размышлял, не стесняясь, даже выпячивая чувства. Эпоха и художник были ему близки. Нидерланды, борющиеся за независимость от испанской короны, дух вольнолюбия и свободы, бессмертный Тиль Оленшпигель де Кастера, символ победившего народа. Рембрандт был прост и не любил аристократического общества. Его плебейские привычки и вкусы немало, наверное, огорчали его друга Яна Сикса. В 30 или 31-м дед с бабкой были званы в гости на вторник к высокородным бабкиным двоюродным тетушкам. Дамы-старухи обращались друг к другу исключительно по-французски, подчеркивали титул. «Дорогая графиня», «милая княжна», говорили «в нос», Грассировали. Беседовали ни о чем. Молодые люди пижонили. Чигальская одежда, презрение на лице, и, что сразило, стеклянная фляжка виски, которой полагалось, прикладываться чуть ли не как к мощам. Дед из неженности и вычурности не признавал до конца своих дней. Бабка была по Девичи восторжена и чиста. Больше на вторниках Они не появлялись. Фанфары трубящие страны оглушали. Радостный, возвышенный зов совпадал с чистосердечием молодости. Подобно Рембранту в упомянутой статье, они искали не красоты обличия, но красоты образа. Одна очень красивая московская дама, бывшая дедова ученица, рассказала мне случайно подсмотренную сценку. Вскоре после окончания войны в маленькую комнату, где они тогда жили, ворвался давний друг, только что демобилизовавшийся из действующей армии. Он спешил к ним прямо с поезда, в грязных кирзовых сапогах, нестиранной гимнастерке и свалявшейся тяжелой шинели. Завопил с порога, пытаясь обнять всех сразу. Скакнул козлом на середину комнаты. Не ожидавший вторжения, взволнованный счастливый дед бросился навстречу, Свалил подвернувшийся по дороге стул. Наблюдавшая за сумятицей бабка строго заметила Илья, сними сапоги. Мужчины на долю секунды лишились дара речи. После, распивая водку из офицерского пайка, принялись подшучивать над сконфуженной, но настоявшей на своем зоографиней. Веселый и безбашенный Рембрандт времен автопортрета с Саскией Человек с картины, приветствующего всякого, кто готов разделить его счастье и надежды, напоминает мне довоенные фотографии деда. Рембрандт избрал путь мечты, романтики, возвышающей над жизнью, но не отрывающей от нее. Так писал дед, и не только верил в написанное, сам выбирал тогда путь, кажущийся, вероятно, спасительным. Поздний Рембрандт, достигший настоящего мастерства, человек совершенно иной. Смерть любимой жены, а затем и сына Титуса, смерть второй жены, одиночество и нищета, потеря признания родили трагические полотна. Защитить такую пессимистическую диссертацию в 36-37 годах было немыслимо. Надеждам и вере был нанесен первый серьезный удар. Кандидатская о Федоте Шубине, крестьянском сыне из Хелмогор, друге Ломоносова, и великом парадном скульпторе блестящего XVIII столетия не стала, тем не менее, отпиской. Мраморные портреты скульптора правдивы, лишены лести и раболепия, раскрывают характер, подмечая в человеке человеческое. То, что дед ценил в искусстве превыше всего. Мне только никогда не было понятно, Видел ли он в человеке звериное? Об этом он никогда не говорил. Он преподавал тогда в ИФЛи. Студенты любили его. Он становился знаменитостью. Вскоре случилась война. Дед пошел на призывной пункт добровольцем, но получил броню из-за плохого зрения. Университет отправили в эвакуацию, в Ашхабад где, по рассказам моей мамы, было голодно и росли невероятные вкусноты дыни. Дед уходил с раннего утра в пустыню, ловил черепах. Бабка варила маме черепаховый суп. Сами они не могли есть этот бульон. Черепаха долго живет с отрубленной головой. Свои палаческие ощущения бабка не могла забыть до смерти. После войны дед вступил в партию. Когда мы готовили для редакции том его избранного, мудрая ученица, написавшая вступительную статью, сказала мне твердо «Давай уберем весь раздел, касающийся советской живописи. Пусть он останется историком. Сейчас никто не поймет полемики тех лет». Советского раздела в книге нет, словно и не было. Статьи упомянуты только в библиографии. В конце жизни дед снова вернулся к западному искусству, к тому, чем мечтал заниматься всегда – Судьба античного наследия в искусстве XX века, лиризм Пикассо, написаны незадолго до смерти. Страх отступил, но своих трагических полотен он так и не создал. Статья о Пикассо заканчивается цитатой из его эссе. Не так важно, что художник делает, а важно, что он собой представляет. Сезан никогда не заинтересовал бы меня, если бы он жил и думал, как... Жан-Эмиль Бланш. Даже если бы яблоко, написанное Сезаном, было в десять раз прекраснее. Для нас имеет значение беспокойство Сезана, уроки Сезана, мучения Ван Гога, то есть драма человека. Все остальное – ложь. Всякий хочет понимать искусство. Почему не пробует понять пение птиц? Почему любят ночь, цветы, все, что окружает человека, не доискавшись до их смысла?